Глава двадцатая. Казанское ополчение в наполеоновских войнах. 18 октября 1781 года у Казани был утверждён герб, который был описан следующим образом. «Змеи чёрный, под короною золотую казанскую, крылья красные, поле белое». Герб представлял собой французский геральдический щит, на котором изображался стоящий чёрный змии в золотой короне и с красными крыльями в белом поле на зелёной земле. В 1782 году появился первый для города регулярный, генеральный, план застройки, который определил развитие города на ближайшие полтора века. В 1791 году в Казани открылся постоянный театр. Столица Казанской губернии стала образовательным и культурным центром поволжья Открывались школы и гимназии. В 1797 году появилась Казанская духовная семинария. Интересно отметить, что выпускниками первой Казанской гимназии были Г.Р. Держабин, А.М. Бутлеров и Н.И. Лобачевский и многие другие видные деятели российской науки и культуры. Важным событием стало основание в 1804 году Казанского университета, который стал третьим университетом в России по времени создания и значимости. Среди его выпускников были такие известные личности, как писатель С. Т. Аксаков, химик А. М. Бутлеров, математик Н. И. Лобачевский, поэт В. И. Панаев, сенатор М. Н. Мусин-Пушкин и другие. Тихая и спокойная жизнь Казани была нарушена в июне 1812 года, когда пришло неожиданное известие о вторжении армии Наполеона на русскую землю. 6 июля 1812 года император Александр I издал манифест о создании народного ополчения, в котором призвал собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составили бы вторую ограду в подкреплении первой и в защиту домов, жен и детей, каждого и всех. Согласно императорскому манифесту от 18 июля, районы формирования народного ополчения были ограничены 16 центральными губерниями. Были образованы три округа. В первый округ вошли Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тверская, Ярославская и Владимирская губернии, которые должны были защищать Москву. Во второй округ вошли Петербургская и Новгородская губернии, отвечающие за защиту северного направления. Казанское ополчение стало частью третьего округа, который включал Казанскую, Нижегородскую, Симбирскую, Пенденскую, Вятскую и Костромскую губернии и должен был служить резервом. Народное ополчение появилось не случайно. Россия вспомнила подвиги князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина 200-летней давности. Образ этих двух героев невольно встал перед глазами современников, и они воодушевились их примером. Не случайно император Александр I в манифесте о созыве народного ополчения выразил своё отношение к Наполеону в следующих словах. «Да встретит он в каждом дворянине Пожарского и в каждом гражданине Минина». Императорский манифест о составлении временного внутреннего ополчения был опубликован в газете «Казанские известия», причём с переводом на татарский язык. Газета вышла тиражом в 500 экземпляров вместо обычных 200, а перевод на татарский сделал директор первой Казанской мужской гимназии Профессор Илья федорович Яковкин и, как отметил гражданский губернатор Борис Александрович Мансуров, сие средство сделалось виною сильного впечатления на сердца сих иноверцев и открыло усерднейшие поревнование к пользам Отечества. Манифест был оглашён в Кафедральном соборе Казанского Кремля перед многотысячной толпой. Казанцы ощутили мощный патриотический подъём. Помимо крепостных, которые были обязаны вступить в ополчение, записывались и многие добровольцы. В ряды ополчения шли дворяне, мещане, чиновники различных учреждений, студенты и рабочие. При этом император Александр I, живо входя в нужды крестьян и из-за отдаленности губернии Третьего округа, изволил повелеть по этому округу только назначить и посчитать людей, но до особого повеления их не собирать дабы не отрывать от необходимых сельскохозяйственных работ. На 21 июля было назначено Собрание Казанского дворянства, и гражданский губернатор Б.А. Мансуров счел за нужное обратиться с предложением к собравшимся дворянам. «Может ли кто усомниться, что содержание манифеста, являя почтенному сословию дворян совершенную доверенность и живую на него надежду августейшего нашего государя-императора?» Открывает ему вместе с Сим и живое поприще к славе его в спасении веры престола и Отечества. Может ли что-нибудь быть священнее полной доверенности монарха в призывании дворянства к общему с ним против врагов содействию изъявленной? Нет в манифесте никаких назначений, данную ему от Бога властью определяемых. «Единый пример князя Пожарского представился ему давлеющим к возбуждению в сердцах ваших неограниченного стремления к составу ополчения соразмерного предметом его». В таких высокопатриотических выражениях обратился гражданский губернатор Мансуров к дворянству Слова эти содержали необыкновенно верную оценку смысла и духа манифеста в то время, когда ещё неизвестно было, что ополчение потребуется и от отдалённой от театра военных действий Казанской губернии. Всеволод Ростиславович Опухтин, российский офицер и историк краевед Казанские дворяне от 82 тысяч душ дали 3280 ратников, в том числе 280 конных, приняли на себя снабжение их оружием, одеждой, а также их содержание на всё время существования ополчения. Население губернии проявило щедрость в сборе средств. Дворянство пожертвовало 140 тысяч рублей на ополчение, казанские купцы – 74 тысячи рублей, мещане – 10 тысяч рублей, а представители цехов – 2 тысячи рублей. Чебоксарское общество внесло 3 тысячи рублей, Казьмодемьянское – 2 тысячи рублей. Свияжская – 700 рублей, Цивильская – 500 рублей, Лаишевская – 500 рублей, а Ядринская – 1500 рублей. В итоге все пожертвования составили 346 тысяч рублей. И уже во время войны артисты Казанского театра организовывали благотворительные спектакли, выкрученные средства от которых направлялись на помощь раненым или другие нужды. Билеты на эти мероприятия быстро раскупались, А многие горожане приходили просто для того, чтобы пожертвовать деньгами, не покупая при этом билет. Документы говорят о том, что пожертвования Казанской губернии составляли 346 тысяч рублей. Это гигантская сумма по тем временам. Фабрики и мануфактуры увеличили производство. Рабочие трудились день и ночь, отправляя на фронт все самое необходимое. В Казань также прибыли 30 тысяч беженцев которых разместили в городе. Денис Евгеньевич Хамитов, российский историк. Начальником казанского ополчения был избран 55-летний артиллерийский генерал Дмитрий Александрович Булыгин, который сам вызвался служить в составе ополчения. Этот человек участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов в частности, в штурме Очакова, где получил ранение пулей в голову. Но Д.А. был начальником ополчения только при его сформировании. Потом командование казанскими пешим и конными полками перешло к генералу-лейтенанту Николаю Селиверстовичу Муромцеву, а потом в кампанию 1814 года Александру Дмитриевичу Гурьеву. Запись дворян в полки шла очень успешно. Д. А. Булыгин доносил потом графу Петру Александровичу Толстому высочайшим рескриптом от 17 июля 1812 года, назначенному командующим Третьим резервным округом ополчения, что в этом ополчении офицеров достаточное количество, и среди них есть знающие. Отметим, что граф П. А. Толстой был человеком очень известным. С 31 августа 1807 года по 19 октября 1808 года он был послом в Париже и считался при этом ярым противником политики Наполеона. С 1797 года он был генералом, а до поездки в Париж занимал должность военного губернатора Санкт-Петербурга. В третий округ ополчения, как уже говорилось, входили ополчения Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбирской и Вятской губерний. Начальником пешего полка Казанского ополчения был назначен полковник Николай Никитович Чичагов, конного майор Григорович. В начале дворяне Казанской губернии согласились дать в ополчение по два человека от каждых 100 ревизских душ. Затем увеличили это число до четырёх. По словам военного историка А.И. Михайловского-Данилевского, все губернии третьего округа жертвовали много разного оружия – сабель, палашей и тому подобного Он говорит даже, что в домах там нигде не оставалось никакого оружия, всё было отдано на нужды армии и ополчения. Казанское ополчение состояло из одного пешего и одного конного полка, из двух сотен. Из всех ополчений 1812 года это было самое малочисленное. Соединившись с Вятским ополчением, оно поступило под Верховное начальство командующего всем третьим округом ополчений графа Толстого, коему для успешности формирования ополченских полков были подчинены все воинские команды, находившиеся в губерниях Нижегородской, Казанской, Пензенской, Симбирской, Костромской и Вятской за исключением третьего учебного батальона в казани всеволод ростиславович опухтин русский офицер и историк краевед когда сбор ополчений третьего округа пришёл к концу стали видны их недостатки граф п а толстой обратился к императору с рапортом он просил выслать ему хотя бы десять тысяч рублей для вооружения четырёх батальонов которые рассыпавшись по всей линии ополчения прикрывали бы ратников». Далее граф Толстой указывал на отсутствие артиллерии. «Столь слабо вооружённое войско не может стоять против артиллерии неприятельской и будет совершенной жертвой бизонной». По его мнению, и ста орудий было бы достаточно, чтобы увеличить силу ополчения. Кроме того, он находил, что в ополчении слишком мало кавалерии и просил присоединить к нему хотя бы два казачьих полка, следовавших из Оренбурга на Нижний Новгород. Это прошение относится к сентябрю, а в октябре граф Толстой вновь обратился с той же просьбой к главнокомандующему действующей армии. Он докладывал, что в каждой роте имеется уже по десять человек, обученных приёмом заряжания ружей, и для этого употреблены были ружья из губернских циих гаузов, которые только и годятся для учения. «Следовательно», – писал граф Толстой, – Когда получим ружья, то посредством выученных десяти в каждой роте человек можно будет в походе остальных приучить к действию ружьем». П. а Толстой лично посетил в августе 1812 года Казанскую губернию. В ноябре перед самым выступлением в поход для третьего округа ополчения было назначено из Нижнего Новгорода и из Тулы 10 тысяч ружей. Казанское ополчение вместе с прочими ополчениями Третьего округа было двинуто через Нижний Новгород, Муром, Рязань и Орел в ноябре месяце 1812 года. Но в Малороссии повелено было этим ополчением не останавливаться, а следовать далее на Волынь. Таким образом, в Отечественной войне полки казанского ополчения активного участия не принимали, Но в 1813 году они приобрели честь и славу своего имени, храбро сражаясь под Дрезденом. Севолод Ростиславович Опухтин. Русский офицер и историк краевед Наступил 1813 год, и ополчения были привлечены к активной деятельности. Совместно с победоносными русскими регулярными войсками они приняли участие в освободительной войне. Пешие иконные полки Казанского ополчения, продолжая состоять в корпусе генерала графа П. А. Толстова по высочайшему рескрипту от 25 мая 1813 года данному на имя генерала от инфантерии князя Дмитрия Ивановича лобанова Ростовского, вошли в состав армии генерала от кавалерии барона Л. Л. Бенингсона. Казанский пехотный полк вместе с третьим Нижегородским составляли вторую бригаду ополчения. Армия Леонтия Леонтьевича Бениксона, получившая название польской, была двинута к Дрездену. Казанские ополченцы шли на Киев, далее на Волынь. Когда они прибыли в Киев, их внешний вид произвел такое впечатление, что генерал п а Толстой, который проводил смотр, отметил исправность казанцев. Затем ополченцы расположились в Волынской губернии, где провели два месяца на отдыхе и военных учениях, прежде чем выступить в поход. 12 июля 1813 года, после переправы через реку Бук, казанское ополчение соединилось с корпусом генерал-майора н с Муромцева и вместе с ним прошло через Польшу, Селезию и Богемию. В начале сентября 1813 года ополчение достигло границ Саксонии и 30 сентября остановилось у селения Лохвиц, всего в 7 километрах от Дрездена. За время похода из 3280 ополченцев заболело 20 человек, умерло 2 человека. 4 октября эскадроны Казанского конного полка были направлены для поддержки отряда генерал-майора С.В. деткова В октябре 1813 года казанцы участвовали в блокаде и осаде хорошо укрепленной Дрезденской крепости. 25 октября они столкнулись с особенно жестоким боем, который продолжался весь день и всю ночь, и понесли ощутимые потери. Тридцать восемь человек погибли, и сто семьдесят были ранены. До первого ноября шла осада города, где казанцы были в первых рядах наступающих. Два раза французский маршал Сен-Сир пытался прорвать кольцо, но оба раза был отброшен. Бои были очень кровопролитными и продолжительными, но казанцы дрались мужественно, дрались стойко и в итоге вынудили французов капитулировать. Денис Евгеньевич Хамитов. Российский историк. О подвигах офицеров казанского пешего полка в боях под Дрезденом можно почерпнуть много интересных данных из наградных списков. В частности, командир полка подполковник Николай Никитович Чичагов находился с вверенными ему людьми с примерным мужеством во всех сражениях под Дрезденом. Но особенно отречился 25 октября 1813 года личною храбростью и благоразумными своими распоряжениями способствовал к успешному окончанию дела, за что и награжден «Золотой шпагой» с надписью «За храбрость». После сражения Н.Н. Чичагов писал «Казанцы были выдвинуты на передовые позиции и сумели в непрерывных боях проявить огромную стойкость и мужество». Не имея подчас ружей, воины шли в рукопашную, убивая французов прикладами ружей, поражая их штыками. Все позиции были удержаны. Все воины порастреляли патроны, но позиции не сдали. Батальонные командиры подполковник А. П. Селиванов и народный советник И. А. Ростовцев были награждены орденами Святой Анны II класса за отличие во всех сражениях под Дрезденом а особенно за бой 25 октября. Далее путь пролегал на север Германии. В декабре 1813 года под Магдебургом разгорелись ожесточённые бои. Осада и штурм Гамбурга, где находилась армия маршала Даву, длились почти пять месяцев. Жители Гамбурга, освобождённого в мае 1814 года, с радостью встретили русские войска. Татарский конный отряд также принимал участие в сражениях под Магдебургом и Гамбургом. Ратная доблесть многих казанских ополченцев, включая татар, была отмечена различными наградами. Аннинским крестом за личный героизм был награжден татарин Агиев, произведенный за доблесть в младшие офицеры и ставшие тем самым уже не крестьянином, а личным дворянином. Кроме того, каждому ратнику ополчения выдали по пять рублей от государя в награду. Денис Евгеньевич Хамитов, российский историк. После сдачи Дрездена казанское пехотное ополчение было введено в состав гарнизона, занявшего город, и там оставалось до самого возвращения в Россию. 20 октября 1814 года последовал указ о роспуске ополчения, а 20 февраля 1815 года пешие ратники возвратились в Казань. Конные сотни в составе корпуса генерала п а Толстого, как уже говорилось, проследовали к Магдебургу для участия в осаде города. В январе 1814 года их перебросили к Гамбургу, но, не дойдя до него, они были остановлены в Брауншвейге, где пробыли до мая 1814 года. Они вернулись в Казань в конце мая 1815 года. Весть об окончательном разгроме Наполеона была встречена в Казани всеобщим ликованием. 3 мая 1814 года в честь взятия Парижа был организован народный праздник. У Чёрного озера был устроен фейерверк и пущены искусственные огни. Народ весь день и далеко за полночь наполнял у сего озера площади, И ни одного человека не было во всей Казани, кто бы не принимал живейшего участия в этом общем торжестве. Таким образом, мы видим, что казанцы свято выполнили долг свой перед Родиной. И память об этих славных именах должна жить в потомках. Всеволод Ростиславович Опухтин, русский офицер и историк-краевед. Когда ополченцы вернулись в Казань, жители города торжественно встретили своих боевых героев-земляков был устроен большой праздник в честь их возвращения. По утру в девять часов тысячи жителей Казани и других городов Казанской губернии отправились за речку навстречу ополченцам, которые под командованием Н.Н. Чичагова в военном порядке шли по правую сторону Казанки. Часто повторяемое «Ура!» наполняло улицы Казани и далеко отзывалось в окрестностях города. Профессор Казанского университета Григорий Николаевич Горочанинов написал лирическую песень на вступление казанского ополчения в град Казань, которая ярко передаёт настроение жителей города в этот знаменитый торжественный день. Идут к нам гости дорогие, сыны отечества прямые, с обвитым лаврами мечом. Из поля марсова оливы несут на мирны наши нивы, с венчанным славою челом. Как милого, встречая сына, спешит с объятиями мать, так, досточтимая дружина, сей град стремится вас принять». Торжества, балы, вечера в честь славной дружины длились несколько дней подряд. Казанские известия от 27 февраля 1815 года по поводу возвращения ополчения в Казань откликнулись следующими словами. Благодарим храбрую нашу дружину, не отставшую в патриотизме и геройстве от прочих сынов Отечества других губерний. Участие их в священной брани есть и навсегда прочное отличие их и награда.